15 советов тем, кто создает общественное движение. Сноска 33. 15 советов тем, кто делает общественное движение. Текст, если можно выразиться, не мой. Не я его писал. Ко мне обратились люди из ближнего зарубежья и попросили дать несколько советов о том, как им создать партию или общественное движение. Я надиктовывал им по телефону свои советы в течение нескольких вечеров. Они расшифровывали их и присылали мне на вычетку. В итоге получился этот несвязный, но полезный текст. Текст представляет из себя несистематизированные полезные советы, которые действительно могут быть полезны политикам. Конец Совет первый. Не делайте партию или общественное движение далее везде ОД под лидера. Любой политолог на вопрос, какие бывают партии или ОД, сразу ответит: лидерские и идеократические. Лидерская партия – это та, что создается лидером, держится на пропагандируемой им идеологии, на его менеджменте и умирает тоже вместе с лидером. Типично лидерской партией были национал-социалисты. В современной России лидерскими являются национал-большевики Лимонова, либеральные демократы Жириновского, бывшая РНЕ Баркашова и прочие. Но, кстати, не только экстремисты. Возьмем яблоко я в л и н с к о г о Типичная фюрерская партия, хотя и демократическая. Партии власти также строятся под лидера. Партии созданы сверху, как предвыборные машины, максимально включают в себя авторитетных и влиятельных людей для оказания любых типов давления на электорат. Как правило, состоят из людей власти и служат самой власти. Разваливаются вместе со сменой власти и элит, а точнее трансформируются. п р о б л е м н ы Во-первых, имеют проблемы с менеджментом, з а б ю р о к р а т и з и р о в а н ы Во-вторых, разоблачаются народом как партии властолюбцев. В-третьих, ничего не способны привлекательного предложить. Партии или ОД подобного типа все менее популярны. Во-первых, они недолговечны. Во-вторых, дискредитированы фюрерской формой. В третьих имеют проблемы с управлением. В четвертых все менее соответствует состоянию сегодняшнего общества. Холодное состояние вместо горячего. И, наконец, вождь теперь не такое редкое явление, как раньше. Как пел Высоцкий, у нас каждый второй в Туркмении аятолла или даже хамини, Йорг Хайдер в Австрии, Липен в о Франции. ж и р к в России такая партия изначально обречена на маргинальное существование. Партия или ОД, где объединены люди одной идеи, одной идеологии, называется идеократической. Например, Зеленая по всему миру, разного рода социалисты или коммунисты, либеристы и социал-демократы. т р е д юнионисты и представители религиозных конфессий. В России самый яркий пример КПРФ. Убери Зюганова, партия скорее станет крепче, чем развалится. Такая партия крепка, она имеет очень жесткое и постоянное ядро сторонников, к о т о р ы е не только не поддаются манипуляциям других сил, но и сами являются активными носителями идеологии, заражают других. Главный недостаток – зависимость от идеологии и отсутствие маневра. Коммунисты, например, так и не могут расширить свою электоральную базу. Кроме того, на них висит клеймо прошлого. Современное массовое сознание, с одной стороны, очень равнодушно и холодно, чтобы проникаться идеологией. Этим можно цеплять все меньше людей. С другой стороны, оно молекулярно изменчиво. Любая идеология слишком ригидна, неповоротлива для того, чтобы следовать за массовым сознанием. То, что есть хорошего у коммунистов, надо сохранить. имеется в виду независимость партии от лидера, харизматика. ОД должно быть и жить независимо от того, есть лидер или он умер, или же вдруг он внезапно дискредитировал себя. И его потребовалось срочно заменить. Для ОД не должно быть проблемы, если вдруг нужно заменить лидера. Партия не должна разваливаться, если лидера не стало. Менеджмент не должен держаться на лидере харизматики. Как только у партии или ОД возникает новая идея, когда партия входит в новую ситуацию, когда вдруг резко изменилось местоположение горячих точек в массе, Партия или ОД может и должна привлекать новые фигуры для выражения этих изменений. В крупных компаниях типа Coca-Cola, Siemens, Sony и прочие директора меняются, но компании остаются построенными на в е ч н о Джим Коллинс, американский ученый, провел исследование, на которое мы будем еще несколько раз ссылаться. Он взял 11 выдающихся компаний из разных отраслей бизнеса. компаний, добившихся феноменальных успехов и удержавших успех не менее 15 лет, чтобы исключить конъюнктуру. Все компании имели, как оказалось, несколько общих черт в отличие от аналогичных компаний с сходными параметрами, взятых для сравнения: о д и н а к о в ы е с т а р т о в ы е п о з и ц и и но у одних 15 лет успеха, у других метания и а г о н и я Главное отличие успешных компаний отсутствие у них харизматического лидера. Самый неожиданный вывод исследования: в компаниях неуравновешенных как раз были такие строгие, крутые, харизматичные звезды лидеры. Они ни с кем не смогли ужиться, создавали в фирмах атмосферу страха или угодничества, подавляли своим авторитетом. тратились на саморекламу и так далее. Все успешные фирмы возглавляли скромные, но волевые рабочие лошадки. Они умели слушать, взвешивать за и против, не давили авторитетом, а стремились знать мнение самого мелкого клерка. И создают атмосферу, в которой клерк не боялся высказаться. Они самозабвенно преданы к о м п а н и и избегают журналистов и любой рекламы. дорожат семьей и имеют хобби типа рыбалки или коллекционирования пивных пробок. Когда принято общее решение, они умеют сосредоточить всю волю и без истерик и метаний, свойственных харизматичным лидерам, довести задуманное до конца. Именно такой лидер нужен и ОД. Большинству избирателей нужен человечный человек. с достоинствами и недостатками, уважающие их мнение, также и членам партии. Или ОД нужен человек, которого уважают, а не обожают или боятся. При этом уважать должны не за прошлое и сторонние заслуги, а за то, что он уважает своих людей, создает открытую атмосферу и формирует определенную культуру внутри корпорации. Лучше всего. Когда общественная организация концентрируется и растет вокруг некоего культового текста или корпуса текстов, тот, кто признает эти катехизисы и крЕдо, тот единомышленник. Кому они не интересны, тот чужак. А теперь посмотрите, скажем, на Украине партия регионов или в России Единая Россия. Их члены хотя бы читали программу своих партий. Относятся ли они к своим программам так же, как христианин к Библии, а к своим уставам как м у с у л ь м а н е к Корану? Нет, поэтому те организации живут тысячелетия, а современные партии, да й бог протянут лет десять. Делайте выводы. Нужны культовые тексты, книги, фильмы, статьи, а не фигуры. Кто-то скажет: т м о л в религиях были фигуры основателей». Магомед, Будда и прочие. Но, во-первых, без текстов они были бы никто. Как современные политики без текстов тоже скоро будут никто. Во-вторых, формирование организации лучше им отойти на второй план. Скажем, н а д б у л л ы бы только выиграли, если бы их Лимонов умер в тюрьме и не лез в управление их сообществом. Оно начало бы плодиться вокруг его текстов. А сейчас он создает тупую пирамиду и своим руководством только отталкивает людей. Партия или ОД должны быть клубом интеллектуалов, которые обсуждают и предлагают решение самых актуальных проблем современности, а при случае могут и воплотить эти решения. Но тогда им надо перестать быть партией. Совет номер два. Будьте фундаменталистами. Фокусируйтесь, работайте в горячих точках. Фундаментализм – это свойство мышления, состоящее в том, что некая проблема признается главной, от решения которой зависит решение всех проблем. Интернационал Маркса выступал по разным вопросам, но считал, что все проблемы зависят от экономики. Зеленые выступают по всем вопросам современности. Но считают, что все должно идти только на пользу биосфере. Короче, нельзя делать общественное движение с названием за все хорошее против всего плохого. Секрет всех успешных бизнес-компаний в том, что все они были жестко сфокусированы. Они не разменивались на мелочи и не занимались всем сразу. Грубо говоря, они складывали все яйца в одну корзину вопреки известному совету. Зачем иметь несколько бизнесов на нескольких рынках, причем быть везде на третьих ролях? Надо взять тот рынок, где есть шанс занять монопольное положение и сконцентрироваться на нем, а все непрофильные активы продать. Политика также имеет свои рынки. Не стоит концентрироваться на всем сразу и отвечать на все вопросы. Идеальная партия, тем более общественное движение. э т о партия или движение одной идеи простой и понятной всем. Именно через призму одного принципа надо подходить ко всем вопросам и проблемам. Надо, чтобы партия или ОД забили монопольное положение на определенном поле. В то же время современные маркетологи знают, что монополия или самая большая доля на рынке не гарантирует прибыли. Есть мертвые зоны. где издержки на каждый цент прибыли так велики, что никакой радости от монопольного положения нет. В политике горячие прибыльные зоны постоянно меняются. Еще вчера фигурой номер один мог стать человек, который открыто бросил бы вызов американцам в связи с событиями на Олимпиаде, а сегодня это никого не интересует, и все делят портфели в Думе. Горячая зона постоянно меняется, и идеальная ОД это то, к о т о р о е каждый раз снимает все сливочки с разогретой журналистами очередной темы. Но нельзя только реагировать, надо самому формировать массовое сознание и разогревать темы. Но не все подряд, а именно те, на которых фокусируется ОД как таковое. Идеальная партия или ОД должно быть в хорошем и строгом смысле слова фундаменталистским. Это позволит все время греть одну главную тему и собирать урожай с других тем через привязку их к главной теме. В связи со всем вышесказанным не трудно понять д р у г о й о с н о в н о й тезис, которого придерживаются все без исключения успешные менеджеры. Гораздо важнее знать, чего не надо делать. чем знать, что делать. Если ты правильно решил, что ты делать не будешь, то выход найдется как бы сам собой. Фокус достигается только там, где по краям стоят ф л а ж к и не дающие распылиться, отклониться от намеченного курса, отступить от принципов. Болезнь многих организаций, прежде всего политических, стремление быть в каждой бучке затычка и использовать в своей деятельности весь арсенал методов, которые есть в политике. Вот идет к о м п а н и я Сразу не подумав, начинают вешать перетяжки, ставить щиты, клеить листовки, заказывать ролики и прочее. А как же? Все так делают. А надо ли как все? Может, стоит выбрать 2-3 метода работы, наиболее соответствующие стратегии и идеологии? и довести их до совершенства. Комар не имеет много сил, но благодаря острию, сфокусированности, прокалывает толстую кожу. и д е а л ь н о е ОД должно добираться до сознания избирателя, но лучший шанс сделать это сконцентрировать ресурсы и бить в определенном направлении, чем заходить со всех сторон сразу, но до сердца не дойти. Когда четко определено. Чего не делаем, сразу отпадает много лишней работы и лишних вопросов. Не надо тратить время на то, чтобы взвешивать за и или против какого-то хода. Например, если решено раз и навсегда, что ОД на всех выборах поддерживает только своих членов и никого постороннего, сразу отпадает необходимость в тысячах сепаратных переговоров на разных уровнях. По каждым выборам уменьшается хаос, уменьшается количество управленческих решений, случайных ошибок и прочее. Совет номер три. Решите вопрос с ф и н а н с и р о в а н и е мрази навсегда. Финансирование партии или ОД очень сложный вопрос, в отличие от предприятия, компании, партия или ОД не зарабатывают деньги сами. Они зарабатывают символический капитал, который еще должен быть конвертирован во власть, деньги, возможности производства или воспроизводства условий для зарабатывания денег другими. Возникает сложная цепочка опосредований, и любой сбой в этой цепочке ведет к разрыву или неудовлетворительному выполнению партии или ОД своих функций. Возникают проблемы с финансами. ОД сворачивает деятельность. Существует замкнутый круг: денег не дают, е с л и нет влияния, а влияния нет, так как не дают денег или дают недостаточно. Всегда существует проблема оценки деятельности и полезности ОД со стороны спонсора. Партия или ОД говорят, что делают больше, чем могли бы на имеющиеся деньги, а спонсор г о в о р я т что партия или ОД не дорабатывают и тратят впустую. Типичная схема в России была такова: одна или несколько ФПГ с энтузиазмом начинают раскручивать партию или ОД, или покупают уже существующий вялый бренд. Сразу открываются офисы, возникают секретарши с чаем. серые функционеры, которых рекомендуют загадочной фразой, это опытный аппаратчик. Потом энтузиазм, как правило, после выборов или нескольких акций без быстрого эффекта у спонсоров пропадает, финансирование прекращается, все опытные аппаратчики перетекают в другую партию или ОД, секретарши скучают, партия или ОД ищет новых спонсоров энтузиастов. Если есть депутаты, они занимаются мелким лоббизмом за гроши и вне всякой связи с идеологией. Удалось найти лохов-спонсоров? Партия или ОД вступает в новый круг с тем же финалом. Не удалось? Остается жить только на бумаге. Как этого избежать? Есть несколько рекомендаций. Первое: не начинать с открытия офисов и набора функционеров из числа опытных аппаратчиков. Начинать надо с акций, которые поднимут известность, рейтинг. Любая компания сначала имеет один центр и только по мере роста открывает филиалы. Глупо сначала везде открыть филиалы и отделения, тогда как еще н е ч е г о продавать. Открытие филиалов тоже должно подчиняться маркетинговой стратегии, которая показывает Где живет избиратель или сторонник, которого легче всего взять? Второе. Если решено, что у партии или ОД один кошелек, что не очень хорошо, так как партию будут ассоциировать с этим кошельком, а любой кошелек не бездонный, то это д о л ж н ы быть не энтузиасты, бизнесмены, решившие поиграть в политику, а структура с вечными интересами. которая раз и навсегда решила заниматься определенным формированием общественного мнения, например, церковь решила создать православное движение, чтобы решать свои политические проблемы, или же пенсионный фонд создал организацию по защите прав пенсионеров, или хай-тек компании создали экологический фронт, или МВД финансирует ОД правопорядок и прочее. Третье. и д е а л ь н о е ОД должно финансироваться из многих источников. Для этого при ОД должна постоянно работать группа фандрайзинга, в которую должны войти суперпрофессионалы, желательно имеющие дипломы по этой специальности. Четвертое. В любом случае вопрос финансирования должен ставиться на профессиональную основу, а не решаться за бутылкой коньяка с банкиром-энтузиастом, который через полгода ко всему охладеет. Партия или ОД должна четко знать, на чем она будет зарабатывать, кто те люди, которые согласны за нее платить, и какие символические или материальные дивиденды от деятельности партии они будут получать. Пятое, и наконец самый лучший супер идеальный вариант, к которому надо стремиться, вообще никакой коммерции или власти, когда спонсор дает деньги. Просто так, ни за что. Не требует потом отдачи ни материальной, ни властной, влиятельной, ни ПИАРа себя в качестве благотворителя. Он отдает деньги или иные возможности только за то, что он симпатизирует вашей идее и хочет, чтобы она торжествовала. Так Сорос увлекся идеей открытого общества и пять миллиардов долларов своих за нее отдал. Форд м а д ш и увлекся к р и ш н е и з м о м И отдал сотни миллионов на общество с о з н а н и я Кришны, не требуя ничего взамен. Совет номер четыре. Набирайте разных единомышленников. Последняя революция в менеджменте сводится к интересной формуле. Если раньше наука управлять заключалась в том, чтобы стимулировать людей, что эффективней. Штрафы или награды, кнут или пряник, обещание стабильности или материальное вознаграждение, сдельная или почасовая оплата и прочее, то сегодня наука управлять это наука не управлять. В компании, а уж тем более в партии или общественной организации не должно стоять п р о б л е м ы стимулирования. Люди, которые нуждаются в стимуляции, в компании просто не работают, а в ОД просто не состоят. Каждый должен занимать то место, для которого он предназначен, и работа, на котором доставляет ему наибольшее удовольствие, соответствует всем рамкам. Сегодня внешняя стимуляция заменена внутренней. Если человек не выкладывается на всю катушку, значит, он не на своем месте, или не в той команде, и не всегда виноват сам человек. Возможно, он как раз достоин лучшей команды. Значит, он ее в конце концов найдет. Люди не ищут места, где им надо меньше работать. Люди ищут места, где бы они могли работать с удовольствием и на всю катушку. Если человек л е н и т с я отлынивает, думает о том, чтобы не работать, значит, он не нашел себя. Сегодня многие бизнес корпорации исповедуют такой принцип: лучше сразу взять человека, исповедующего идеологию фирмы. чем взять человека с улицы, а потом переучивать и перевоспитывать на разных семинарах. Фирма Harley Davidson набирает персонал не в инженерных колледжах, а на съездах байкеров, потому что она знает, что именно там можно найти людей, которые фанатично любят мотоцикл и стремятся повышать свою техническую квалификацию, которые могут 24 часа в сутки копаться в деталях и узлах, которые как пользователя Знают достоинства и недостатки каждой модели. Принимая в свои ряды человека, даже секретаршу, поинтересуйтесь, разделяет ли она основные ценности. Поговорите с ним, выясните, к чему он стремится в жизни, насколько близок по духу вашей команде. Ищите людей в экзотических местах, на семинарах обществ любителей истории, на тусовках компьютерщиков, на семинарах психологов и прочее. Такие места не придут серые люди. Туда приходят только энтузиасты, а именно энтузиасты вам и нужны. В идеальной партии или общественном движении должны собраться люди, которые собрались делать движение, а не карьеру или бизнес за его счет. Сначала нужно набрать команду без лишних людей, рабочий творческий коллектив, но состоящий из представителей разных групп и стат. р Они людей е д и н о м ы ш л е н н и к о в которые похожи друг на друга как близнецы, как написано в одной современной книге по менеджменту. Никогда не будет успешной компании, где в совете директоров собрались одиннадцать мужчин сорока п я т и п лет финской национальности, и наоборот. Успех обеспечен тому, у кого в команде есть люди обоих полов, разных возрастов, разных профессий. и с разными увлечениями общественное движение, где в руководящем органе собрались несколько старых друзей с общим жизненным опытом, обречено на провал. Приверженность общему корпоративному духу – это некий общий знаменатель для всех членов коллектива. Во всем остальном нужно не просто допускать различия, но стремиться к ним, культивировать их. Только тогда коллектив будет способен к подлинной коммуникации. Только тогда коллектив способен к творчеству. Главное, что отсутствует во всех успешных компаниях, кумовство. Нет старых друзей, нет родственников на верхних постах, вообще нет людей для баласта, л чего не скажешь о компаниях неудачниках. Совет номер пять. Формируйте единомышленников сами, не ищите готовых. Где и как искать единомышленников? Этот вопрос стоит перед каждой о р г а н и з а ц и е й особенно на начальных этапах ее существования, и важность его трудно переоценить. Известно, что один в поле не воин, поэтому для проведения любых мероприятий и акций необходимо образование группы активистов. Есть два пути формирования такой команды: первый – поиск уже в кавычках определившихся единомышленников. На митингах, сайтах, форумах и так далее. На первый взгляд это наиболее простое решение вопроса. Однако есть на этом пути несколько подводных камней. Во-первых, люди, разделяющие ваши взгляды, могут оказаться жителями разных областей и регионов страны. И тут можно говорить только об информационном обмене. Во-вторых, они уже могут относить себя к какой-то существующей организации. И тогда крайне сложно договариваться о каких-либо совместных действиях, будут мешать амбиции лидеров, противоречия в планах и тому подобное. Второй путь – формировать группу соратников из собственного окружения. Более долгий, за то намного результативнее. Схема ваших действий проста: берете материалы, те же листовки, книги, статьи, которые вас заинтересовали. И д а е т е прочитать всем своим знакомым. Можно в распечатанном виде, можно рассылкой по e-mail. Часть из них обязательно отреагирует положительно. Чем шире будет круг ваших контактов, тем большее число людей вы сможете привлечь. Главное преодолеть так называемый барьер миссионерской деятельности, боязнь отказа. Берите пример с православных. Они ничуть не стесняются приобщать к вере. не в церковленных, наоборот, стремятся к этому. Надо просто сказать себе: я верю во что-то. Я должен подкреплять свою веру д е й с т в и я м А самое малое, что можно сделать, это распространять среди людей определенную информацию. В этом нет ничего постыдного. Наоборот, это выполнение своего гражданского долга. Итак, со временем из круга ваших знакомых в ы д е л я т с я группа людей. которые будут разделять ваши взгляды. Начнется периодическое общение на близкие вам темы. Далее можно вводить в него элементы традиции: собираться по определенным дням, проводить встречи по установленному порядку, готовить какие-то доклады и устраивать по их итогам дискуссии. Это придаст вашим действиям определенную организованность. Пусть на уровне клуба и одновременно сделает подобные встречи. более интересными. Через пару месяцев просто разговоры начнут приедаться. Если застрять на этой стадии, ваш клуб распадется сам собой. Поэтому надо предложить, переходить от слов к действиям хотя бы малым. Вполне естественно, что такой переход повлечет отсев части группы. Этого не нужно бояться. Происходит естественный отбор. Болтуны уходят. остаются те, кто готов быть вашим соратником. И теперь главное — правильно организовать свою деятельность. Совет номер шесть: люди должны культурно и профессионально расти. Люди вообще хотят расти, но рост численности организации не всегда успевает за ростом амбиций ее членов. В самом начале трудно обеспечить людям карьерный рост, то есть обещать человеку что из простого члена он скоро станет з в е н е в ы м депутатом, членом политсовета или еще кем-то. Ни одна из успешных к о м п а н и й в бизнесе или в политике не добилась успеха с ровного места или в результате какого-то чуда, какой-то отдельной меры, революции или реструктуризации. Все команды шли к прорыву по нескольку лет. Залог успеха – настойчивость, отсутствие метаний, верность ранее выработанной стратегии, последовательность и настойчивость отличают успешные команды от неуспешных. В среднем неуспешные команды пережили за аналогичный период времени в несколько раз больше реструктуризаций и смен курса, чем успешные. Это похоже на раскрутку маховика: сначала тяжелый маховик трудно сдвинуть с места. прикладывается много усилий, каждое следующее движение дается чуть легче, затем еще легче, потом маховик набирает инерцию и вращается под действием тяжести. И тут главное не тормозить, не мешать, а то оторвет руки. Ленин говорил, что если главные вопросы не решены вначале, то в деталях люди постоянно на них будут натыкаться. За д о л г о д о старта должна быть проделана большая подготовительная работа. Поспешишь, людей насмешишь. И только когда все, в принципе, предусмотрено и решено, можно начинать действовать последовательно и без тени сомнения. Нужна огромная воля, чтобы не отклоняться от намеченного курса, и победа обязательно придет. Стучите и откроется Евангелие. Успех превзойдет все ожидания. Но не все, как уже было сказано, обладают терпением. В этом случае людям необходим хотя бы не карьерный, а внутренний рост. Человек должен чувствовать, что находясь в данном ОД или партии, находясь в общении, в общих делах, он становится другим. Он не тот, что прежде. Он выше, лучше, умнее, сильнее и прочее. Могут быть специальные формы повышения квалификации, профессионализма, тех или иных знаний. Некоторые попутно слушают лекции про йогу, учат языки и занимаются карате. Но лучше, если квалификация будет повышаться в той области, которая напрямую связана с деятельностью ОДИ или партии. Почему один чеченец стоит 10 наших солдат? Как получается, что какие-то триста боевиков терроризируют целую республику, и несколько дивизий не могут с ними справиться? Ответ всем известен: это профессионально обученные б о й ц ы а не желторотые новобранцы. Когда-то Ленин поставил задачу создать партию нового типа, партию профессиональных революционеров. Ведь не было проблем создать типичную массовую партию, их тогда создавали сотни. набрали бы тысячи г о р л о п а н о в и сотню толстых функционеров, опытных аппаратчиков, бывших депутатов, артистов, на открывали бы офисов, насадили бы секретарш и как кадеты заседали бы в думе. Партия, созданная Лениным со всеми ее обучающими школами, лагерями по подготовке и повышению квалификации, внутренней прессой, кружками долгое время была самой эффективной организацией в мире. Идеальная партия, общественное движение, это не партия любителей и типичных политиков-функционеров, а партия профессионалов. Под словом «профессионал» подразумевается не то, что человек ушел в политику и этим зарабатывает на жизнь. Профессионализм заключается в том, чтобы знать, что такое политика, каковы ее законы, уметь видеть тенденции и прочее. Вот, например, есть ценитель вин и просто пьяница. Оба любят вино, но как по-разному. Так же и в политике. Если человек избирался депутатом или 20 лет просидел в кабине, в каком-то аппарате, какого-то под комитета, это не значит, что он политик-профессионал. Профессионал должен быть подкован в вопросах права, в журналистике, в пиаре, политологии, социологии, в современном менеджменте, психологии, фандрайзинге и маркетинге. и много многом другом. При партии должна быть школа, превращающая любителей в профессионалов, и в этой школе должны быть лучшие преподаватели и самые строгие экзамены. Нет проблем набрать в партию или общественное движение всякую ш у ш у р у Гораздо труднее ее содержать и потом избавляться. Только появляется офис, сразу в нем как тараканы заводятся секретарши какие-то беспонтовые никчемные дядки. ь Они пьют чай и курят, треплются. Это картина из многих штабов и ячеек партии и общественных движений. И это отстой. General Electric открыл при своей компании собственный университет. Да, содержание профессионалов и переподготовка дело дорогое. Но, как говорят в General Electric, если вы считаете, что п р о ф е с с и о н а л о обходится дорого, тогда попробуйте не профессионалов. Идеальная партия или ОД должны состоять из молодых рвущихся в бой, готовых учиться кадров. А не из серых любителей офисов и кабинетов или приглашенных авторитетных дядек вроде ветеранов, мэров, губернаторов, председателей всевозможных союзов и прочих. Или членов партии, к о т о р ы е кроме всего прочего, и м е ю т еще и другую в кавычках основную работу. Я не предлагаю всем сразу создавать университет, но элементарный семинар с приглашенными профессионалами в той или иной области для повышения квалификации и культурного уровня членов общественной организации о б я з а т е л е н Задайте себе три простых вопроса: правда ли первое, что в коллективе одни знают и умеют что-то лучше, а другие хуже? Второе, а желательно ли? чтобы те, кто знает и умеет хуже, стали знать лучше и уметь больше. Третье, что для этого делается? Ответы на первые два вопроса очевидны. Ответ на третий, как правило, повисает в пустоте. А внутренние семинары, внутренние лекции, внутренний обмен опытом не для отчетности, а для действительно повышения квалификации единомышленников, коллег, друзей, должны стать правилом. Совет номер семь. Используйте современные коммуникации. Билл Гейтс написал книгу «Бизнес со скоростью мысли», где показал влияние современных электронных технологий на развитие бизнеса. Компьютерные сети снижают б у м а г о оборот, минимизируют т р а н з а к ц и о н н ы е издержки, облегчают маркетинговый анализ, делают ненужными дорогостоящие исследования. Улучшают доступ к потребителю, с которым можно работать в прямом контакте. Идеальная партия или общественное движение должны быть в значительной степени компьютеризированы и жить в виртуальном пространстве. Общая сеть и интерфейс даст возможность в течение минуты узнать о ситуации в любой точке мира и принять нужные меры. Люди с м е с т могут сами участвовать в формировании и содержании интернет-порталов. В форумах можно вести агитацию. в о б щ е н и и могут всплыть интересные проблемы и горячие темы. Равно как и интересные инициативы с мест, которыми можно быстрее других воспользоваться. В России, кстати, до сих пор нет оснащенной по последнему слову техники партии. И тот, кто первый будет идти в ногу с будущим, тот это будущее и получит. Возьмите тех же большевиков. Карл Маркс, когда они нарождались, всего несколько лет, как умер. То есть на вооружение они взяли самую модную тогда идеологию. Ну и средства к а к о в ы радио, печать, конспирация, а кино. Кино в том мире было такой же модной новинкой, какой сейчас является интернет. И они в нем стали первыми, первыми применили для агитации. Броненосец Потёмкин. заставлял людей тысячами записываться в коммунисты. Это были чертовски модные ребята. А что у нас творится по части партий и общественных движений? Жалкое подражание великим партиям прошлого и в целях, и в средствах. На сегодня ни одна структура не обладает большим количеством квалифицированных, то есть владеющих и д е о л о г и е й и коммуникативными навыками агитаторов. Создание такой структуры, обучение. Отборковка, контроль, организационная сеть п о т р е б у е т большого количества времени, денег и орку силий. В этой связи встает вопрос о стандартизации агитационной продукции и способов агитации, что позволит минимизировать человеческий фактор. Листовки и газеты уже являются способом такой минимизации, но эти формы агитации уже приелись. довольно новаторским был бы проект по распространению агитации на современных носителях: DVD, CD, VHS. Успешные прецеденты есть в мировой практике: к о м п а н и я аятолы Хамини в Иране, задействовала аудиокассеты, и в России ряд региональных к о м п а н и й в пикетах, в автомобильных пробках, при По к в а р т и р н о м о п р о с е агитаторы раздают кассеты. На кассетах на 20 минут не более записан фильм или выступление. Все иллюстрируется графикой, цифрами, эмоциональными призывами. Психологически срабатывает эффект любопытства. Если тебе дали кассету, то обязательно надо посмотреть, что на ней. Для стимулирования просмотра можно составить базу данных тех, кто получил кассеты, чтобы потом по телефону или в личной беседе задать вопросы или наоборот записать наказы. Изготовление большой партии таких кассет и дисков недорого, поскольку тираж большой. Единственный недостаток – возможное обвинение в подкупе во время выборов. Но поскольку кассету нельзя повторно использовать, она защищена от перезаписи, то она является не полезным предметом, а информационным носителем. оригинальная форма агитации сама по себе информационный п о в о д ваше движение идет в ногу со временем. другое непаханное поле в области современных коммуникаций интернет. я не могу сейчас научить вас, как сделать так, чтобы стать в интернете первыми или вообще сходу опередить прогресс и заняться мобильным телевидением, чтобы новая технология раскручивалась, раскручивала и вас. но элементарные вещи делать надо. вот они. Существует распространенное мнение, что интернет не самая подходящая область для агитационной деятельности, а у д и т о р и я постоянных российских пользователей всемирной паутины относительно малочислена – 15 процентов населения и состоит в основном из молодых людей, а, как известно, наибольшую политическую активность проявляют пенсионеры и люди средних лет, в большинстве своем интернет ресурсами не пользующиеся. подтверждает политическую пассивность пользователей интернета и тот факт, что наиболее посещаемыми являются о т н ю д ь неполитические сайты, почтовые сервисы, развлекательные порталы, сайты знакомств. Однако при этом часто забывают два немаловажных обстоятельства: во-первых, среди сегодняшней молодежи есть и те, кто будет играть активную роль в жизни общества спустя несколько лет. Их мировоззрение формируется во многом под воздействием интернета, общения на форумах и в блогах, в сетевых дневниках. А, во-вторых, подавляющее большинство журналистов львиную долю своего рабочего времени проводят в интернете. Многие из них вообще не пользуются в своей работе другими средствами массовой информации. А журналисты это люди, которые влияют на общественное мнение, точнее транслируют обществу. с в о и взгляды, с ф о р м и р о в а в ш и е с я под воздействием тех или иных интернет-ресурсов. Если вы измените мозги тех десяти процентов, которые влияют на остальные девяносто, то инвестиции в интернет окажутся самыми рентабельными по соотношению цена-качество. Примером важности интернета стали выборы президента Украины. Янукович сосредоточил все свое внимание на традиционных СМИ, и в итоге в сети господствовал Ющенко. В результате он почти без помех сагитировал большинство пользователей. Часть из них молодежь, вполне искренне, а не за деньги, как стали уверять позже, присоединилась к палаточному городку на Майдане, веря, что там они защищают счастливое будущее Украины. На стороне Ющенко оказались симпатии большинства журналистов. в том числе в изданиях, прикормленных штабом Януковича, что очевидно сказалось на освещении событий Оранжевой революции. К тому же все социологи, изучавшие аудиторию пользователей интернета, сходятся в одном: с каждым годом она будет только увеличиваться. Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что политические силы, отказывающиеся от работы в интернете, сами лишают себя будущего. Не стоит забывать и о том, Что сегодня существование по-настоящему независимых СМИ возможно только в интернет-пространстве.